Глава 21. Процессия медленно вытекала из ворот Азни. Шагом ехали всадники, ведя на поводьях навьюченных и запасных коней, тащились тяжело груженные повозки. Одной из них управлял поджарый костистый монах, отец Лотарь, увозивший ставшую ненужный утварь своей церкви. Пару гнедых другой повозки лихо нахлестывал Гуга. Рядом с ним восседала Берта, которая, как выяснилось, не умела ездить верхом. Замок покидали гости и все его обитатели, не пожелавшие остаться у сменившей веру хозяйки. А Лейнора никому не препятствовала и даже подарила повозки. Коней и сбрую дал Роджер. Со стен Азни на уходивших с любопытством смотрели освобожденные из подземелья мамлюки и ерукташи. Они были в кольчугах и при оружии, только Луки Роджер запретил возвращать им до времени, дабы не возник соблазн издалека сквитаться с кем-то за прошлые обиды. Сам новоиспеченный и мир Азни покинул замок еще на рассвете и сейчас маячил у шатра Саладина, вместе с повелителем наблюдая за исходом христиан. Давая простору уходившим защитникам, войско султана подалось назад и теперь колыхалось неподалеку. Мамлюки, стоявшие в задних рядах, вставали на цыпочки и даже подпрыгивали, сились разглядеть таинственных чужеземцев. На лицах их любопытство мешалось с разочарованием. В долину выходили обычные люди. Когда последний защитник выбрался из ворот, Роджер поскакал вдоль процессии. выстраивая ее в походную колонну. Затем он, а также Иванов с Колбином, Казмас и Акимом встали во главе. В этот миг от шатра Саладина к ним двинулась группа всадников. Это был султан с братом, Ерукташ и мамлюки султанской охраны. Они остановили своих коней на расстоянии прыжка от франков. «Передаем тебе азни, султан», — сказал Казма, выезжая вперед. «Как и договаривались, где твой фирман?» «Ты получишь его», — невозмутимо промолвил Саладин. «Как только все условия нашего договора будут выполнены». «Что не так?» «Я разрешил уехать всем, кто того пожелает, и забрать свое имущество, но то, что принадлежит мне, должно быть оставлено». «Я прихватил что-то твое? Прости, если это так, я верну». «Ты не взял ничего чужого, а вот он». Саладин указал плетью на Роджера. «Должен вернуть». А Роджер положил руку на рукоять меча. «Я ничего не брал у тебя, султан». «Месяц тому ты приехал в принадлежащий мне город эль Куц, который вы зовете Иерусалимом, и взял там одну вещь. Верни ее мне, и можешь ехать куда хочешь». «Ах ты!» А Роджер выхватил меч, лезвие его молнии сверкнуло на солнце. В тот же миг сотни конных мамлюков, возникнув словно из-под земли, взяла голову колонны в полукольцо. Бросив поводья, мамлюки натянули луки и подняли арбалеты, ожидая команды. «Так вот каково твое слово, султан!» — крикнул Казма, бросив взгляд на изготовившихся сарацин. «Слово мое нерушимо! Повторяю, вы уйдете живыми и невредимыми вместе со своим скарбом!» насмешливо сказал Саладин. «Но то, что принадлежит мне, останется здесь. Любой, кто воспрепятствует моей воле, будет убит». «Сначала сразимся», — воскликнул Роджер, потрясая мечом. «Казма, рыцарь Игорь, бросайте свой гром». Саладин перевел взгляд на брата, Алядил привстал на стременах, но Казма опередил его. «Мы отдаем твою вещь, султан». «Попробуй забрать, предатель!» — воскликнул Роджер. «Останешься здесь навсегда!» Казма обернулся и кивнул Иванову с Колбиным. Рука полковника сделала неуловимое движение, Роджер захрипел и выронил меч. Колбин подъехал, завел руки контура за спину и ловко связал их прочным ремешком. Казма тронул коленками своего жеребца и подскакал ближе. Из сидельной сумки Роджера достал увесистый сверток. «Проклинаю тебя!» — прохрипел Роджер. Ему было трудно говорить. Удар Иванова пришелся ему под подбородок, ушибив гортань. «Да сгоришь ты в аду вместе со своими разбойниками!» «Охота тебе ругаться, рыцарь!» — буркнул Казма и поскакал к Саладину. «Ты это хотел, султан?» — спросил, протягивая сверток. Подчиняясь кивку Саладина, к Казме подскочил Еруктаж, принял сверток и высвободил тяжелую плоскую шкатулку. Она несравненный. «Открой! Нужен ключ!» «Без ключа справишься», — насмешливо сказал Казма. «Ты ведь собирался ее украсть. Евнуху из гарема не привыкать отпирать чужие замки». Саладин с любопытством посмотрел на Ерукташа. Тот смутился, но тут же торопливо извлек из кармана шаровар какой-то крючок, И дрожащими руками стал ковыряться в замочной скважине шкатулки. Скрипнула сталь, крышка отскочила, и Ерукташ вытащил наружу многократно сложенную ткань. "Разверни", велел Саладин. Ерукташ, пристроив пустую шкатулку на седле перед собой, стал разматывать плащаницу. Край выскользнул из его рук, и неширокая полоса материи вытянулась во всю длину, от рук всадника до самой земли. «Это и есть святыня многобожников?» — пожал плечами Саладин, разглядывая грубо намалеванные на плотной ткани изображение лежащего человека со сложенными на груди руками. «Это то, что должно поднять заморских королей на войну со мной?» «Да, несравненный», — торопливо выпалил ерукташ, облизывая толстые губы. «Я не ощущаю исходящей от нее святости», — пожал плечами Саладин. «А ты?» повернулся он к брату, «Я тоже ничего не ощущаю, несравненный». «Это изображение вашего бога?» насмешливо спросил Саладин у Казмы. «Да, оно появилось на плащанице нерукотворно, это тот, кого правоверные зовут пророк Исса. Мы почитаем Иссу, но Аллах запрещает изображать людей, даже пророков. К тому же, думаю, это не нерукотворный образ, обычный обман многобожников». «Ты кощунствуешь, султан, плащаница Господа нашего великая реликвия?» «Это легко проверить. Бог не позволит смертному причинить вред истинной святыне. Брось ее в костер», — велел Саладин стоявшему рядом мамлюку. За спиной казмы послышался крик Роджера. «Будь ты проклят, язычник! Господь поразит тебя! Сдохнешь, сгниешь заживо вместе с отродьем своим!» «Прости его, султан», — сказал Казма, беспокойно оглядываясь. «Тяжкие испытания повредили рассудок рыцаря». Саладин усмехнулся. Мамлюк, обрадованный вниманием султана, выхватил плащаницу из рук Ерукташа и помчался к горевшему неподалеку костру. Длинная полоса ткани развивалась в его руках, как стяг. Подскакав, мамлюк бросил плащаницу в огонь. Ткань, сложившись, упала комом, закрыв пламя. Оно погасло, синеватый дымок потянулся из-под краев плащаницы, стелясь над утоптанной землей. «Не горит!» — воскликнул Казма, подбирая повод коня. «Погоди!» — остановил его Саладин. Все в долине, не отрываясь, смотрели на погасший костер. Дымок по-прежнему стелился из-под ткани, постепенно густея. По краям показались маленькие язычки пламени, и внезапно ткань вспыхнула разом. Саладин удовлетворенно откинулся к задней луке седла. Казма понурился. Саладин сделал знак, и ближний мамлюк достал из сидельной сумки, скрученный в трубку пергамент, завернутый в шелк. Султан взял его и протянул Казме. «Вот твой фирман». Казма развернул, а затем расправил пергамент. На тщательно выделанной коже бежала красивая арабская вязь. Снизу на шелковом шнурке висела печать зеленого воска. Казма скрутил фирман и спрятал в вседельную сумку. «Можешь ехать, чужеземец. Если тебя остановит отряд правоверных, покажешь фирман. И сообщи мне, если кто не поклонится до земли султанской печати». «Это не все, султан». Саладин удивленно посмотрел на казму. «Ты не расплатился со мной за лечение?» Султан пожал плечами. «Что хочешь?» «Это», — указал Казма на шкатулку в руках Ярукташа. Саладин, мановением руки подозвав Эмира Азни, взял у него шкатулку и стал внимательно рассматривать. «Там нет второй плащаницы, султан». «Золото, серебро», — усмехнулся Саладин, протягивая шкатулку Казме. «Я уже предлагал это. Здесь еще и дерево». Казма забрал у Ярукташа ткань, в которую была завернута шкатулка. аккуратно упаковал ее и сунул в сидельную сумку, взял поводья. «Погоди», – остановил его Саладин, – «хочу спросить, почему ты не вступился за плащаницу? Почему твои друзья не бросили гром? Ты мог бы убить меня? Вместе с собой, в моем времени, султан, жизнь ценится дороже вещей. Но это была ваша реликвия? Ты оказался прав, она поддельная». Настоящая плащеница в Константинополе у императора Ромеев. Он не дружит с крестоносцами, поэтому не станет призывать в Сахель королей многобожников, махая реликвий. Ведь так? Короли придут и без плащаницы. Тебе еще придется повоевать за Сахель, султан. Твое войско будет разбито и не раз. Но Сахель останется за мной. Да. Доброго пути, чужеземец. Прощай, Саладин. Когда кончится эта бодяга? Казма оглянулся. Яким подъехал и встал рядом, похудевший, осунувшийся. Он хмуро смотрел на султана и его свиту. Кто это? спросил Саладин, не понявший русской фразы. Мой друг, он торопит. Я не удерживаю вас. Погоди, несравненный. Сквозь ряды султанской свиты пробивался воин. Саладин дал знак пропустить. Это был Имат. «Ты не можешь отпустить Франка, который поднял на тебя меч», воскликнул Эмат, подъезжая ближе. «Зародиар поносил тебя скверными словами, оскорбляя тем самым все войско. Он враг всех правоверных». Саладин заколебался. «Я поклялся на Коране отомстить убийце моего брата», поспешно добавил Эмат. «Не позволяй ему уехать». Роджер не убивал Селима, вмешался Казма. «А кто его убил?» Я. И мат смотрел недоверчиво. Я выстрелил в него из арбалета, спокойно сказал Казма. Стрела вошла ему в грудь, он умер сразу, не мучаясь. Почему ты сделал это? – спросил Саладин. Селим собирался распять на дереве христианскую девушку. Вся вина которой была в том, что не позволила мамлюкам изнасиловать себя. По приказу Селима его воины зарезали семью этой девушки и других жителей в христианском селении. тот еще был братец, сволочь». «Ты умрешь, как он!» Имат выхватил взведенный арбалет из рук ближайшего мамлюка, вскинул к плечу, звонко щелкнула тетива. Но толстая стрела-болт, летевшая прямо в грудь чужеземца, натолкнувшись на невидимую преграду прямо перед грудью Казмы, бессильно упала на земь. «Можешь еще копье бросить», — насмешливо сказал Казма. <сос dove mandhi> а! -а, -а, -а! <plumage> Завизжал Имат, выхватывая из ножен саблю. Ударить он не успел. Арбалетная стрела, пущенная в упор, пробила ему горло. Имат выронил саблю и захрипев скатился с коня. Саладин оглянулся, Ерукташ опускал разряженный арбалет. "Имат хотел опозорить тебя, несравненный", сказал имиразни, не кланясь. "Ты уже отдал ферман многобожнику, пообещав ему свою защиту". Саладин кивнул, Казма развернул коня, и Аким последовал за ним. «Преступников надо казнить сразу», — сказал Саладин подъехавшему брату. «Зря я послушал тебя тогда, аля добавил он, глядя на лежащего недвижимо Имада. «Храбрость — великое дело для воина, но она не заменит ума. Я не хотел отпускать Зарадьяра, но убивать Казму не было нужды. К тому же, разозлясь, он запросто мог убить нас с тобою. Сахелю это ни к чему. Ты правильно поступил, повернулся Саладин к Ерукташу. Что хочешь в награду? Ты и без того осыпал меня милостями, несравненный, склонился и миразни. Саладин пожал плечами. Но если ты желаешь наградить своего слугу, торопливо добавил ерукташ, то отдай мне жены Мада, бедные женщины, невиновны в преступлении мужа. «У Имада был сын», — сказал Саладин, пристально глядя в глаза Ерукташа. «Он станет моим и вырастет преданным воинам Аллаха». «Бери», — махнул рукой Саладин. «Но пусть судьба Имада станет тебе наукой. Он храбро сражался и много любил, но чувства свои ставил выше долга перед господином». «Я запомню», — вновь склонился Ерукташ, «а я постараюсь забыть, что ты притворялся Евнухом». Подумал Саладин, трогая коня. «И мат умер вовремя, не так ли, Ерукташ? Отомстив за брата, он пожелал бы твоей головы. И я не смог бы ему отказать: правоверные не прощают соблазнения жен. В этот раз наши цели совпали и мир. Но берегись, коли забудешься. Как только сарацинский лагерь скрылся вдали, Казма подъехал к Роджеру, вытащил нож и перерезал ремень, стягивавший руки контура. — Прости обиду, рыцарь, но только так я мог спасти твою жизнь. Саладин не собирался отпускать тебя, сам видел. — Где плащаница? — хмуро спросил Роджер, потирая затекшие кисти. — Здесь. Казма ткнул себя в грудь. Обернуто вокруг тела. Надеюсь, Господь простит мне такое святотатство. — Покажи. Панцирь надо снять. Я подожду. Подъехавший Колбин помог Казме расстегнуть ремни панциря, затем стащить кольчугу. Тесемки халата Казма развязал сам, затем развел края одежды. Роджер коснулся пальцами плотной материи, показавшейся из-под халата, и лицо его просветлело. Верну ее на первом же привале, чтоб никто посторонний не видел. Хорошо, согласился Роджер. А пока забери. Казма достал из сидельной сумки сверток со шкатулкой. Оставь себе подарок Саладина. Как ты докажешь подлинность плащаницы без лорца? Подлинность проверяют иначе, все равно мне не поверят. По Сахелю разойдется слух, что султан сжег святыню, и я не смогу убедить христианских королей встать на ее защиту. Они придут и без нее, королей влечет в Левант не благочестие, а земли и золото. Среди королей попадаются благочестивые, эти-то как раз самые жадные. Как Саладин узнал о реликвии, сердито спросил Роджер. Ерукташ подслушал нас, в чем признался мне, стараясь заслужить доверие. Он задумал украсть плащаницу и перепродать Константинополю, но тут выпала возможность стать эмиром, нетрудно было догадаться, что он донесет султану. «Где ты взял подделку?» «У отца лотере нашлась, использовалась при богослужении. Подменили, пока ты спал. Надеюсь, Господь простит мне этот грех». «Помолюсь за тебя, но ты сделал правильно». Я понял твой замысел, как только увидел не настоящую плащаницу. Хорошо, что подлинную видели только мы. На этом все строилось. Трудно заподозрить обман, когда не знаешь правды. Саладин очень умен и едва не разоблачил нас. Он догадался бы проявит и неискренность в чувствах. Ты хорошо ругался и проклинал. Прости. «И меня», — добавил полковник Иванов. «Я ударил тебя, контур. «Как-то в сражении я сшиб с коня одного знатного рыцаря», — сказал Роджер. Он не видел, что сзади в него целит копьем. Рыцарь больно ушибся, обиделся и потребовал поединка. Но когда узнал правду, устроил для меня пир. «Когда приедем в Маргат, я угощу тебя на славу, рыцарь Игорь. И тебя, рыцарь Казма. И попробуй возразить, что не сам Господь послал мне тебя». Роджер тронул пятками жеребца и умчался во главу колонны. Казма, в свою очередь, подогнал коня и поравнялся с Ги. Они со Стеллой ехали бок о бок. Жена юного рыцаря была в боевом сарацинском облачении и более походила на воина, чем женщину. «Держи!» — Казма протянул Ги увесистый кошель. «Вам хватит на первое время?» «Не могу принять денег от тебя», — застеснялся Ги. «Это твое золото». Кошель висел на поясе Саифа. «Поскольку ты его застрелил, добыча твоя», — так говорит мой друг Аким. Ги все еще колебался, тогда Стелла, подъехав, молча забрала кошель. «Господь послал тебе умную жену», — улыбнулся Казма. «Береги ее, всякие баронессы не стоят пряди ее волос». «Опять занимался благотворительностью», — спросила Аким, когда Казма присоединился к головной группе всадников. — Зачем нам золото? Еды до да моргата хватит, а там Роджер снабдит. — Не понадобится, — вмешался Иванов. — Разве мы не пойдем в эскалон? Там опасно. Сарацины заинтересовались пещерой, и два дня назад Егорычев получил стрелу в плечо, лежит в реанимации. Его жена убьет меня. Я специально оставил его там, думал, что безопаснее. — Ты не рассказывал? — Было не до того. С Ферманом Саладина бояться нечего. Если бы. Они сначала стреляют, потом спрашивают. Алексей едва успел выглянуть из пещеры. Что делать? Наше счастье, что мальчик Костя заскучал, когда отменили полеты и стал изучать излучение, управляющее проходом. Прошлой ночью расшифровал алгоритм. Пока не до конца, но система позиционирования уже работает. Утром мне радировали, новый проход появился в заданной точке, возле замка Маргат. Будем надеяться, что рыцари Роджера не перестреляют чужаков. Их слишком мало, чтобы лазить по окрестностям. «Станет больше!» — кивнул Иванов на колонну. «Многие останутся в Маргате. «Ты замутил эту с плащаницей?» — спросила Аким, когда Иванов с Колбином отъехали. «Я?» — подлил Роджеру сонного зелья, ночью залез к нему в сумку? «Я похож на злодея, все сделал еруктаж еще неделю назад». «Зачем?» Элементарное воровство с целью наживы. Стащил у отца лотари инвентарь, подменил настоящую, но затем усовестился и вернул плащаницу. Вдвоем замутили. Ерукташу надо было прогнуться перед Саладином, а мне спасти Роджера. Договорились. Вот только и мат не планировался, сам влез. Но Ерукташ разобрался. Думаю, что с большим удовольствием. Иванов знал о вашем заговоре? Я попросил его присмотреть за Роджером. Он бы не поверил Ерукташу. И я бы не поверил, гнида лысая, а ты его вымиры, Ерукташ хороший человек. Самое главный добрый, я заметил это, еще в масличном ущелье, где он хотел нас зарезать. Трудно остаться человеком, когда тебя в детстве продают собственные родители, затем измываются всякие беки и эмиры, вынуждают лгать и подлечить. Но Еруктаж действительно добрый, хотя стыдится этого. Его насильно обратили в ислам. Но душа у него христианка. Теперь я знаю, почему ты никогда не станешь президентом, мрачно сказала Аким. Тебе противопоказано, тебя надо в келью, в затвор. Оставить только маленькое окошечко для раздачи благости приходящим паломникам. Мне и дома неплохо. Через пару дней будем вздохнула Аким. Не верится. Поверишь, нас ждет горячая встреча. Особенно меня. Хочешь, поговорю с Дуней? Что скажешь? Было жизненно необходимо улестить баронессу. Мы, израненные, нуждались в приюте, а по следам шла погоня. Можно и фильм показать, Иванов с Димой сняли. Такое я и сам наплести могу. Знаешь, что ответит? Понимаю, что требовалось улестить, но зачем так старался? Бить будет. Только б не царапалось, долго заживает потом. Остреги и ногти. Пробовал, отрастают. Казма засмеялся. Яким посмотрел на него из-под лобья, но затем не выдержал и рассмеялся сам. Они хохотали не в силах остановиться, а с проезжавших мимо коней и повозок на них смотрели и улыбались люди.